и заставить плыть дальше. Из-за стремительного течения реки, прежде чем начать переправу, мы поднялись довольно далеко вверх, чтобы избавить лошадей от слишком утомительной борьбы с течением. Но обходная переправа только удвоила расстояние, которое пришлось плыть, и три лошади едва не утонули. Когда быстрое течение увлекало их за собой, жалко было смотреть, как страх охватывал каждую из них, и отражался в широко раскрытых глазах и раздувающихся ноздрях. Лассо, наброшенное на шею лошади и притягивающее ее карьеро, присевшему в лодке на корточке и тянувшему лошадь за шею в нужном направлении, только усиливало страх животного. Вступив на твердую землю, животные тотчас же забыли о пережитых неприятностях и снова превратились в невозмутимо спокойных кляч. Их невозмутимость даже выводила нас из терпения. В этой стране полностью дезорганизованной катастрофой нам следовало приспосабливаться к таким лошадям и еще радоваться, что удалось нанять хотя бы таких. Несмотря на все усилия, нам не удавалось заставить их пуститься хотя бы легкой рысцой и при мысли о том расстоянии, которое нам еще предстояло проехать, нас постепенно охватывало глухое раздражение. Правда, буран и Матье, великолепные наездники, не могли особенно пожаловаться на своих лошадей. Но серважан и я, промокшие до нитки и окоченевшие от холода, сидели на клячах, еле передвигавших ноги, и, казалось, готовых в любой момент совсем остановиться. Так, в течение долгих часов, навстречу пронизывающему ветру и немилосердно хлеставшим нас ледяным потоком дождя, с онемевшими от холода ногами, несмотря на огромные с причудливой резьбой деревянные стремена, стуча зубами, подобно санче пансе, совершали мы свой поход вверх по течению реки Голь-Голь. По -Голь. время землетрясения кое-где в грунте образовались трещины и нам порой приходилось объезжать настоящие провалы между сбросами. Все эти небольшие рифты, глубина которых иногда превышала рост человека, и зияющие трещины были вызваны оседанием молодых алювиальных отложений. Тропа, постепенно удаляясь от берега реки, ввела вверх гребнем гор. Но и здесь, на вершинах, которые мы пересекали, повсюду виднелись следы землетрясения — На первый взгляд, быть может, не столь внушительные, но оставленные на более твердом грунте, они гораздо красноречивее свидетельствовали о необычайной силе толчка. Скалы рассекались трещинами шириной в ладонь. На протяжении всего путешествия верхом мы имели возможность полностью осознать огромную мощь землетрясения. По обе стороны долины – зажатый между горами, все выше и выше вздымающимися над ней около 20 гигантских рубцов прорезали зелень лесного покрова. Одни были красноватые, другие желтого или коричневого цвета в зависимости от состава горных пород. Это были ополозни, порожденные мощным подземным толчком и завершившиеся страшными обвалами. Мы раньше уже слышали много разговоров о таких оползнях, о смертоносных бегущих холмах. В Осорно, затем на центральной электростанции Пельмекена, к западу от озера Пуэуэ, где после печальных дней, проведенных на острове Чулоа, в Пуэрто-Монте, Пуэрто-Варасе и Льян-Кюэ, нам оказали самый теплый прием и рассказали о трагедиях, вызванных этими оползнями. К востоку от озера Ранко обвал засыпал около ста дорожных рабочих вместе с лагерем. Здание отеля «Термы Ранко» вместе с персоналом было целиком снесено и сброшено в бурлящее от землетрясения воды озера. Фермер лари швейцарец по происхождению, отправился со своими тремя рабочими на работу на один из высоких холмов. Все они оказались погребенными, под внезапно надвинувшимися тысячами кубометров грунта. Многочисленные следы обвалов, покрывавшие словно струпья склоны гор,